«Это твое дополнительное достоинство, Семён вмешался Добросвет, — «а вовсе не недостаток». «Правдоподобно, ибо нелепо! Если Бог может избрать своим народом кочевое племя скотоводов, почему бы такому Богу не говорить с еврейским акцентом? Для американских религиозных правых это будет вдвойне убедительно». «Но я ведь темный в вопросах веры человек». «Буш это быстро поймет». «Не волнуйся, Семён, сказал Шмыга. «Мы тебя подготовим. Добросвет разработал специальный экспресс-курс. Завтра ты переезжаешь на нашу базу за городом, и следующие два месяца у тебя будут довольно напряженными». «Но почему я?» «Исполнителя мы искали долго», — сказал Шмыга, — Как ты понимаешь, нужен хороший английский, но главное — нужен совершенно особый талант. Бог не может говорить так, как все люди. Будешь смеяться. Но я тут же вспомнил о твоих ночных представлениях. Чисто для галочки подняли информацию. Оказалось, ты в Москве. Мало того, преподаешь английский, сходили к тебе на курсы, послушали... «И поняли, что второго такого кандидата у нас нет». «А если я откажусь?» — спросил я. «Скорее всего, попадешь в автокатастрофу», — сказал Шмыга. «И я буду плакать, честное слово». «А сделаешь все как надо, дадим тебе миллион американских долларов и отпустим». «Не бойся, не обманем, для нас это смешные деньги». Не надо даже по ведомости проводить. «Операция называется Бернинг-Баш», — сказал Добросвет. «Мы дали английское название, потому что в нем два смысла, которые ты сразу поймешь. Горящий куст — это одно из библейских лиц Бога. Ну а паленый буш есть паленый буш». Глава четвертая. Я догадывался, что занятия вряд ли будут проходить в школьном классе, но я не ожидал, что они будут проходить в ванне. Правда, выглядела она, как серая цистерна с люком на торце. Цистерна стояла в небольшой желтой комнате, похожей на торпедный отсек субмарины. Это было опытно и, как водится, секретные изделия ВПК, так называемая «камера сенсорной депривации» который Добросвет и совершил когда-то свои невидимые миру подвиги. Теперь ее перевезли на специально оборудованную базу войск связи, о которой я расскажу чуть позже. Устроена камера оказалась более чем просто. В сделанную из композита цистерну был налит сверхконцентрированный соляной раствор плотностью примерно как вода в Мертвом море подогретой до температуры тела. Еще там имелись вентиляционные окошки, кнопки, свет и тревога. Называлась ванна «Изделие Самашки-1». Забегая вперед, скажу, что через несколько лет на рынке появилась коммерческая версия этой камеры под названием саматхи 1 Но от хай-тековского военного шика в ней не осталось и следа. Она стала тесным, пластмассовым пеналом самого бюджетного вида. «Если мы начнем учить теорию, — Семён, сказал Добросвет при нашей следующей встрече, — у нас уйдет на это много лет. Причем вовсе не факт, что будет польза, поскольку теории в этом вопросе много, и никто не знает, какая из них правильная. Мало того, все религии и духовные учения спорят между собой — по множеству поводов, но сходятся в одном. Объяснить человеку, что такое Бог, невозможно. Вернее, можно объяснить человеку концепцию Бога, и она станет частью его умственного багажа. Но это не значит, что человек познает Бога. Это значит, что на его горбу появится еще один чемодан барахла, который он понесет с собой на кладбище. «Бога можно только непосредственно пережить». «У вас был такой опыт?» — спросил я как можно невинни. «Дело не в том», — ответил с безмятежной улыбкой Добросвет, — «был ли он у меня. Дело в том, что он должен появиться у тебя, причем в поставленные руководством сроки».